Элитнет представляет Развод Автор Маша Малиновская Читает Лана Репина. Глава первая Ритка, как всегда, опаздывает. Долбаные пробки. Падает рядом с Леной на диванчик и скорее тянет из трубочки коктейль, который мы ей уже заранее купили. Я летела, как могла. Таксисту весь мозг склевала. Бедный. Хихикает Лена, ему теперь нужна психотерапия. Мы поднимаем стаканы с мохито и осторожно чокаемся, а потом тянем поглоточку. Ирина, правда, что вы шиповаловым разводитесь? Рита вскидывает брови. Думаю, именно ради этого вопроса она так и торопилась навстречу. Уже сегодня утром развелись. Снова обхватывая губами трубочку, крепко сжав холодное стекло пальцами, чтобы Рита не заметила, как они подрагивают. «Обалдеть!» — качает она головой. «Что случилось? Он тебе изменил?» «Нет, что ты!» «Едва не закашливаюсь. Мы просто приняли решение расстаться. Так нам обоим будет лучше!» Рита несколько раз в немом удивлении хлопает ресницами. Зная, что она шокирована. Девчонки все в шоке». «Ну и дура ты, Ирка!» — выдается смешком. «Нет, еще почему?» — смотрю на нее непонимающе. «Потому что он владелец сети ресторанов, Ира, крутой бизнесмен, молодой, сексуальный и теперь свободный. А ты — 32-летняя разведенка с прицепом. Такими мужиками не разбрасываются, Ира!» Мне хочется ответить ей, но все слова куда-то деваются. Внезапно в груди образовывается дыра. Странные холодящие ощущение, когда я вспоминаю сегодняшнее утро. Поставьте подпись здесь. Женщина с высокой прической и жемчужными бусами на дряблой шее подсовывает мне журнал, прошитый у корешка нитками. И здесь. И вы тоже. Потом она ставит галочку и показывает, где расписаться моему мужу. Точнее, уже бывшему мужу. Почти без пяти минут бывшему. Ставлю свою подпись, задержав дыхание. Как когда-то задерживала и дрожащими пальцами выводила во время регистрации брака. Горди тоже расписывается, молча. На меня не смотрит. «С этого момента вы официально разведены», — сообщает работница ЗАГСа. «Одно из моих самых болезненных воспоминаний детства — день развода родителей». Когда отец пришел и забрал чемодан, а мать ушла к подружке заливать горе вином. Мне было двенадцать, а моему брату Ромке шесть. Он плакал и не понимал, что происходит, а мне было страшно находиться в два часа ночи с ним вдвоем в квартире, пока наши родители проживали этот сложный день кто как мог. И вот сейчас, в эту минуту, мы с Гордеем делаем то же самое с нашим ребенком. Нет, конечно же, не так остро и болезненно. Сначала поговорили с детским психологом и постарались смягчить, как смогли. Но даже если ваза падает не на кафель, а на ковер и разбивается, осколки не менее острые и все равно ранит. На пороге мы оба почему-то останавливаемся, друг на друга не смотрим. Я сжимаю в руках сумочку, а Гордей убирает ладони в карманы брюк. По плечам бегут мурашки, когда, обращая внимание, что чуть дальше у парадного входа толпится свадебная процессия. Невеста вся в белом облаке, с платья фаты, молоденькая и красивая. Жених, довольный, смеющийся в ответ на шутки друзей. Счастливые. Красивые гости в ярком и разноцветном. Родители со слезами на глазах. Несколько детей лет семьи, играющие в догонялки в красивых нарядах. Они шумным ульем пытаются выстроиться на ступенях, чтобы запечатлеть на фото этот важный, счастливый день. У нас с Гордеем тоже так было когда-то. Целых десять лет прошло с того дня. Я помню, как была счастлива, и сейчас от этих воспоминаний в груди что-то остро покалывает. — Ну вот и все, Ирина, — говорит Гордей. Его голос звучит сухо и приглушенно. — Вот и все. Кивая ему в ответ... А у самой что-то теснится под ребрами, и вдох полноценный сделать не получается. Мы расходимся каждый к своей машине. Он выезжает с парковки первым, а я еще какое-то время просто сижу в машине. Не чувствуя уверенности в руках, чтобы взяться за руль. Сердце грохочет, ноги ослабели. Я прикрываю глаза и откидываю голову, упираясь затылком в сиденье. Мне нужно привести пульс в порядок, прежде чем выезжать на дорогу. Но сердце стучит и стучит. Быстро-быстро. А ведь это я сама предложила развод. А он ответил «хорошо», после недолгой паузы, словно печать поставил. И я в тот момент едва не задохнулась. Наверное, скажи он «нет», возмутись, да даже пусть бы накричал, и это бы стало знаком для меня. Тогда бы мы могли еще попытаться побороться, за нас побороться. Но это хорошо, сказанное тихо и как-то равнодушно расставило все точки над «и». Не было грязных скандалов и дележки имущества, не было взаимных упреков, измен и прочей мерзости. Мы не собирались ломать друг друга, мы просто решили отпустить, без боли и взаимных душевных увечий. Точнее, так мы думали. Думали, что сможем. Но, кажется, мы жестоко ошиблись. — Вон, кстати, твой Гордей, — кивает Рита на окно. — Ой, точнее, уже и не твой. Я оборачиваюсь и вижу своего уже теперь бывшего мужа за окном. Он открывает пассажирскую дверь, и в машину к нему садится какая-то женщина. Высокая блондинка в бежевом пальто, красивая и статная. В последний момент, прежде чем сесть в машину самому, Гордей поднимает глаза, и мы встречаемся взглядами через оконное стекло на мгновение, но оно глубоко отпечатывается внутри меня. Грудь больно обжигает. Мне должно быть все равно. Он свободный теперь человек, но почему тогда по всему телу разливается боль? — Да, Ирка, — качает голову Рита. — Ох, и пожалеешь ты еще, ох, и пожалеешь!